Ольга Коротаева. Во всём виноват Дед Мороз. Читает Нелли Новикова. Глава 1. Будь ты проклят, Дед Мороз. Алиса никогда не верила в Деда Мороза. Даже когда была маленькой, скептически относилась к словам взрослых об этом загадочном персонаже. И бывало, дралась с детьми, отстаивая свою позицию. Особенно часто доставалась соседу по парте, упрямому мальчишке, который радовался каждой мелочи и верил в чудеса. А вот вере Алисы ничего не способствовало, ни искусственная борода, которую нацепляла воспитательница Мария Ивановна на детский утренник. Ни шепотки родителей, поздно вечером прячущих купленные подарки в шкаф. Ха! Нашли тайник. Да, Алиса с трех лет знала, где мама хранит конфеты с коньяком на случай плохого настроения. А куда папа складывает часть зарплаты для посиделок с друзьями? Узнать, что принесет ей Дед Мороз, было делом одной минуты. Но однажды время сыграло против нее. Алиса посмотрела на часы и мрачно следила, как секундная стрелка резво ползет по кругу. До Нового года оставалось ровно одна минута. В однушке, где жила взрослая Алиса, было тихо. За семь лет, прошедших после школы, девушка успела окончить институт и найти престижную работу. Зарплаты хватало не только на комфортную жизнь и красивые наряды, но и на оплату ипотеки. Жилье Алиса выбрала скромное, зато в центре города и в пяти минутах от офиса. Школьные подруги завидовали, родители гордились, начальство ценило. Жизнь удалась. Так почему же в этот миг, за минуту до наступления Нового года, Алиса почувствовала себя такой несчастной? Глотнув кристалла, девушка отставила бокал и поднялась. Под бодрый голос президента страны она подошла к белоснежной елке, за которую пришлось выложить четверть зарплаты, и дотронулась до стеклянного шара ручной работы. Умело расписанный он сразу привлек ее внимание, и девушка купила весь набор. Но и дорогие украшения тоже не радовали — Под первые звуки перезвона Алиса подумала, что жизнь ее похожа на этот шар, ослепительно красивый и блестящий снаружи, но пустой внутри. В эту секунду сердце сжалось от такой острой тоски, что с первым боем кремлевских курантов девушка выкрикнула «Будь ты проклят, Дед Мороз!». Алиса не знала, почему в ее несчастье виноват несуществующий персонаж». Это было нелогично и немного пугающе, поэтому она списала свое самочувствие на накопившуюся усталость и, оторвавшись от созерцания блестящей елочной игрушки, повернулась к столу. Вот только его не было! Исчезла и черная икра в тарталетках, и бутылка дорогого шампанского. Да что там? Пропала вся ее комната! Вместо светлых итальянских обоев с плавными узорами, которые она подбирала с такой тщательностью, Алиса видела жуткий геометрический рисунок. Телевизионную панель заменил старенький монитор, по которому шла трансляция новогоднего праздника. А за компьютерным столом спиной к ней сидел незнакомец. «Кто вы?» – испуганно спросила девушка. Но вместо собственного голоса услышала тихое «мяу», Молодой человек обернулся и ослепительно улыбнулся. «Проголодалась. У меня для тебя приготовлен специальный праздничный ужин. Подожди немного». Поднявшись, он вышел из комнаты, а ошеломленная Алиса обернулась к елке, на которой висел точно такой же шар, как в ее доме, но один. И сейчас он отражал некрасивое лицо ухоженной девушки очаровательную мордочку бомбейской кошки.